Глава 15. Прошло несколько дней с момента разговора с Брисом по поводу провала задания. Я успел очень сильно разругаться с представителями промышленности, которые предоставляли мне корабли. Я показал им три десятка различных видеозаписей о том, как они проводят техническое обслуживание и регламентные работы. В эти три десятка как раз попали те два видео, в которых были вырезки по 10 минут, когда и установили, скорее всего, маячки для пиратов». «Я понимал, что сразу добиться определенных договоренностей не выйдет, но чувства у меня брали вверх, и я был готов к чертям собачьим разорвать все договоренности. Факты нарушения были зафиксированы не только мной, но и Службой безопасности Галактического совета. И что мне понравилось, благодаря влиянию Грега, СБГС встала на мою сторону и отправила претензию корпорации». Вот после этого они начали вести диалог со мной более охотно. Никто же не хочет, чтобы всю работающую систему перебрали сторонние люди, которые про эту систему знают постольку поскольку и сломают все к чертям. Так что либо оказать финансовую помощь мне, либо лишиться почти всего. Выбор, понятное дело, пал на первое. После двухдневных разборок к нам был направлен новый корабль взамен утраченного. Причем не просто корабль, платформа для установки модулей, а уже полностью оснащенный все теми же модулями, что и уничтоженный корабль. То есть избавили меня от лишних трат. Но корабль придется ждать как минимум пять суток, так как его нужно еще проверить». А слово «направлен» тут скорее оно включает целый комплекс мероприятий, где отправка и доставка — лишь малая часть. Но жизнь продолжалась. Быт мы смогли наладить, постоянно держали связь с теми, кто был на планете, и с теми, кто выполнял задания. Мой контроль над всеми только усилился. Кто-то может подумать, что это паранойя. «Нет, это здравый смысл. Нужно найти тварь, из-за которой погибли мои сотрудники, мои друзья. Я должен как лидер, как командир, как человек, у которого есть честь и достоинство, отплатить сполна». «Есть!» Ха -ха — радостно воскликнул Фрай. «Мне удалось отследить, куда примерно оттащили буровую установку». «В каком смысле?» Удивленно спросил я, отвечая на сообщения промышленников о том, какие дополнительно модули нужно поставить в качестве моральной компенсации. Я был рад этому факту, но губу не раскатывал. Просто перечислил все, которые у меня стояли на кораблях, после чего отправил этот список корпоратам с припиской, что они могут купить что угодно из списка, в каких угодно размерах. Спорить, думаю, они не будут. Пускай сами показывают широту своей души. или ширину. «В прямом!» — улыбался Фрай, когда развернулся ко мне лицом. «Но пояснение потом, когда вылетим. Давай по коням, если хочешь действовать». «Ты не представляешь как!» — злобно улыбнулся я и с помощью чипа отправил команду кораблю, который починили, чтобы он начал подготовку к полету. «Самоконтроль и все дела». «Все по коням!» «Мира тоже?» Робко уточнил фрай у меня, смотря немного выжидающим взглядом с помесью толики боязни или даже страха. «А то она с ума уже сходит без полетов и от постоянного пребывания дома!» «Если я сказал все, то это что значит?» Посмотрела на него самодовольной улыбкой, видя, как меняется лицо моего друга. «Спасибо!» Улыбка стала озарять лицо, а в глазах появились нотки счастья. ибо он тоже уже хотел полетать по открытому космосу, а не пребывать целыми сутками на космической станции. Станция буквально ожила. Никто не понимал, куда и зачем мы летим, даже я не знал куда, но знал зачем. Но если знает маршрут «Фрай», то он и будет нашим проводником, а я же, я же буду мстить. «И это будет не конец моей мести. Виноваты во всем пираты». Они уничтожают тысячи кораблей ежегодно, несут вред всей инфраструктуре человечества. Они гнойник на теле, зараза, которую необходимо вырвать и выжечь. Второго и третьего не дано, пиратам смерть. Забежав в свой корабль и включив двигатели, я дождался, когда вся система диагностики завершит цикл проверок. Так как прошел ремонт, он был больше обычного. Так что за время моего пути от штаба до корабля проверка полностью не завершилась. Ну и ничего страшного, все равно еще какое-то время придется стоять и ждать, пока закончат цикл проверок остальные корабли. Чтобы знать, как долго еще стоять, я сразу все пять кораблей, которые сейчас были на станции, связал с собой, со своим чипом. Моя тройка была целиком, а также было по одному представителю от других троек, от второй тройки «Мира с Фраем», А тройки Норы — пилоты, которые провинились, но первыми отреагировали на приказ на вылет. Причем отреагировали радостно и с боевым настроем. Поняли, зачем все вылетают. И первыми, соответственно, завершили подготовительный цикл. «Коваль!» — начал я индивидуальный обзвон. «Сейчас действуешь в связке с мирой. Ее корабли отсутствуют, а ты достаточно хорошо себя показываешь как прикрывающий. Надеюсь на понимание». «Будет сделано, командир!» Бодрый молодцевато ответил муж, а потом на заднем фоне поддакнула его жена, что меня заставило улыбнуться. Они двое как единое целое, понимали друг друга с полуслова, а стрелок Анастасия умела вычислять приближающегося противника еще до того момента, как его подсвечивала аппаратура корабля. И это в обороне очень полезный навык, когда знаешь, откуда прилетит». «Так, Райс-8!» – вызвал я единственный корабль, который присутствовал от тройки Норы. «Сегодня вы прикрываете братьев. Следите внимательно за всем окружением. Вы именно прикрывающие, а не атакующие. Смотрите за спину, смотрите во все стороны. Главное – уничтожить скрытого противника. Вы уже показали зубы и обрели некие навыки в сражении с такими кораблями. Думаю, сможете показывать мастер-классы дальше». «Так точно, Райс-1!» Тут же ацелютовал на камеру боец, еле сдерживая свою улыбку. «Как только замечу хоть какие-то признаки присутствия скрытого противника, то сразу навяжу им бой и не дам ударить спину штурмовым группам. Вот это правильный настрой», — позволил я себе легкую улыбку. «Если все пройдет хорошо, и ты не пропустишь группу, которая попытается ударить с тыла, то сниму с тебя все штрафы». Времени на разговоры не оставалось. Индикаторы готовности кораблей у меня перед глазами загорелись зеленым. Можно было действовать. Приказы я стал отдавать всем сразу, чтобы знали примерный план действий и не были в ступоре из-за происходящего. Первыми вылетели Мира и Фрай. Только стрелок этого корабля знал, куда нужно лететь. Знал, где именно находится враг, и только он мог нас довести до этого места». Следом летел я, по понятной причине. У меня самый тяжелый корабль из всех. Я могу сделать чуточку больше, чем остальные, и я буду это делать. Плюс, у меня есть тел-системы, которые позволят мне ударить скрытно по противнику. Далее два брата, за ними восьмерка, а потом супруги коваль. Это нужно было для запутывания противника относительно нашей тактики. Ведь обычно замыкающий и есть прикрывающий. Сначала синхронизация всех кораблей. «Нужно, чтобы мы летели на одной скорости. Это сделать несложно, но занимает время». В этот миг я осматривал со стороны боеготовую станцию. Если вдруг нападут, то она уже сама сможет отразить нападение, а из-под щита смогут ударить патрульные корабли, которые тоже имеют весьма острые зубки. «Переход на крейсерскую скорость через три» начала давать обратный отсчет Мира, которая пока слышалась нормально — а в ее голосе не было ноток нежности, когда этот зверек Блэки, был рядом. 2. один, старт! Мы начали моментально ускоряться. Планета за нашими спинами начала быстро уменьшаться, пока не превратилась сначала в блюдце, а потом в точку, едва различимую среди остального космического пространства. Интересно за таким наблюдать, это в какой-то степени завораживало и пугало. Иногда сложно осознать, насколько мал один человек, но сколько он может сделать, если захочет. При имеющихся возможностях, конечно. «Так, Фрай!» — начал общаться я с ним, благо мы друг друга могли слышать посредством квантовой связи. «Теперь скажи мне, пожалуйста, как ты смог вычислить, где именно находится противник?» «Да все просто!» — усмехнулся он. Буквально минут за тридцать до отправки кораблей и добывающей установки я установил на саму буровую несколько десятков маячков. Не знаю, на кой ляд меня черт дернул это сделать, но, как оказалось, не зря. Часть маяков сдохла перед этим, но часть осталась цела. Некоторые сбоили, точнее все, но примерное местоположение мне удалось вычислить. «Вот, лови!» «Выведи на свой голограф». Присланный файл я тут же направил в систему корабля, и по левую руку от меня, где обычно была трехмерная сетка координат с пометками противника, появилась шестая планета этой системы — холодный газовый гигант. На его поверхности была выделена достаточно большая область, в которой мог скрываться противник. «Знакомая схема», — усмехнулся я. «Только в прошлый раз другой гигант был». «Наверное, это игра на дурачка. Раз один раз уничтожили в просторах атмосферы газового гиганта, то второй раз на это не купимся. Хитро. Очень хитро. Только как-то радиус большой». «Увы, что есть, то есть», — согласился со мной Фрай. «Как сказал, маячки немного барахлили и неверно указывали координаты своего местоположения. Но все же...» «Мы сможем вычислить, куда именно нужно бить, когда приблизимся к газовому гиганту. Я не думаю, что они погрузились на несколько десятков километров вглубь. Это опасно». «Думай дальше», — усмехнулся я. «В прошлый раз ты не верил в то, что они вообще могут быть внутри атмосферы газового гиганта». «Да?» — удивился Фрай. «Что-то такого не помню». Дальше я просто разослал файл остальным участникам нашей операции, пускай знают, как действовать. Все равно наши переговоры никак не перехватить, пока мы разогнались до крейсерской скорости. Мы летим быстрее, чем сигнал распространяется в пространстве, так что мы уже будем на месте, когда противник узнает о том, что мы задумали и где находимся». «Лететь нам было примерно полтора часа. Все это время я пытался представить, против каких сил нам предстоит сражаться. Как минимум два корабля со средствами сокрытия. Минимум. Сколько у них есть, точно я не знаю. Гарантированно будут устаревшие корабли, которые собраны из дерьма и палок. Но они тоже представляют угрозу. Короче, уже почти под конец пути начал говорить я». План действий весьма прост. Примерную тактику вы знаете. Один прикрывает, я буду атаковать противника с флангов, так как есть такая возможность. Трое бьют в лоб. Первым делом нам нужно избавиться от флота противника, ну или флотилии, смотря какими силами они располагают. Наражен, не лезть, пытаться растащить их силы и уничтожать по отдельности. Второе. Нам нужно вычислить более точно местоположение противника. Это будет самым сложным. И третье. Нанести удар всеми имеющимися силами. Все быстро отрапортовали, что уяснили все. В любом случае, сейчас рисунок боя предугадать просто невозможно. Если что-то пойдет не так, то придется отталкиваться от текущей ситуации». «В какой-то степени сейчас игра вслепую. Фрай мог вполне спокойно ошибаться, я это прекрасно понимал, но не воспользоваться шансом я просто не мог. Если есть возможность ударить по врагу, нужно действовать». Но противника могли предупредить, что мы вылетели, так что итоговую точку выхода пришлось немного сместить, чтобы не стать жертвами засады. «А ведь она могла быть». Особо ушлые умеют каким-то образом рассчитывать точку, где начнет спадать крейсерская скорость. Так что нужно подстраховаться и в этом плане. Когда скорость упала до боевой, я сразу активировал свою стел систему, Пока меня противник не заметил, а я на это надеялся, то нужно было обеспечить и дальнейшее его невежество относительно моего истинного местоположения». После этого я сразу отлетел в сторону на несколько километров. Остальные же продолжили свой путь к огромной точке, которая обозначалась у всех сразу и в системе дополнительной реальности, также была видна и на самой планете. Поймала сигнал, отрапортовала тут же мира. Пишет, что дружеский. Определяют тип корабля. Черт, это наша буровая. Она что-то делает в кольце астероидов. Причем у того же астероида... «Где были редкие металлы. Марк, они добывают этот металл угнанным кораблем. И что мне с этой информацией сделать?» — спросил я тут же. «Нам нужно уничтожить противника. После этого сможем перехватить сигнал управления над кораблем. Пускай добывает, нам же потом проще будет, он добудет металл. Но это точно не быстрый процесс. У нас есть время». А судя по тому, что я вижу, что тот большой астероид почти цел, то там еще добывать и добывать. Дальше мы летели в таком же порядке, но на всякий случай отправили по закрытому каналу информацию Брису о том, что с его кораблем все хорошо, он цел и невредим. По крайней мере внешне, и сигнал от него на близком расстоянии регистрируется, но и появление противника не заставило себя долго ждать. Сначала показались устаревшие корветы, которые латали перелотали. Чёртов чёрный рынок! Их было всего пять штук, что меня удивило. И тут же насторожило. Я моментально отправил приказ восьмёрке сосредоточиться на пространстве вокруг, так как впереди была просто отвлекающая группа. А сам же... Сам стал крутиться неподалеку. Будем устраивать охоту на живца. Бой начался как-то лениво. Никаких активных подвижек просто не было. Противник понимал, что ему конец, так что особо не сопротивлялся. Мы же пускали в ход все, но экономно, размеренно, стараясь повысить полезность всех наших действий. И уже через 10 минут все пять кораблей были уничтожены. А у нас максимум просели щиты на 10%. Но уже шло восстановление. «Патруль?» — спросил один из братьев. «Скорее всего», — ответила ему Мира. «Быстрее всего отреагировали и попытались завязать с нами бой, чтобы задержать. Но у них надолго сделать это не вышло. Летим дальше». Я бросил взгляд на газового гиганта. Он был спокоен, медлителен и монументален. Казалось, ничто не может побеспокоить его. Он существовал до нас и просуществует еще множество миллионов лет после нас». Мы лишь миг в летописи Вселенной, но человек уже может многое, и непоколебимость такого гиганта — лишь идиллия, которой уже не достичь. На моей памяти уже три газовых гиганта были переработаны почти целиком на топливо для космических кораблей. Но за этими раздумьями я чуть не пропустил начало второго боя. Снова пять кораблей, снова вяло сражались, словно там и пилотов не было вовсе, а просто пустышки на удаленном управлении, что, скорее всего, больше похоже на правду. так как защищенность флота точно оставляла желать лучшего. Щиты слетали на раз-два, хватало одной ракеты для этого. Но все прекрасно понимали, что такими действиями противник просто хочет ослабить нашу бдительность, внушить ложное чувство всесильности. Просто хочет, чтобы мы расслабились. С учетом того, что у них был ранее свой собственный цех для сборки кораблей, можно сказать смело, что они и сейчас продолжают их клепать. так как сборщики ресурсов еще работают по всей звездной системе. «Всем быть внимательнее!» Тут же отдал приказ по закрытым сетям я. «Следить за пространством! Приближаемся к поясу астероидов. Там весьма вероятно будет засада противников. Может, тогда по другой траектории полетим?» — уточнила Коваль, стрелок корабля супругов. «А у тебя есть лишнее топливо, чтобы противодействовать законам гравитации?» Уточнил я сразу у нее, но ответом мне была тишина. То-то же. И плюс, помни про пункт номер один. Нам нужно разобраться с противником, так что будьте настороже и смотрите во все стороны. Дальше будет только хуже.